вновь о добыче золота. Но сначала пара занятных и совершенно реальных историй из заграничной жизни, имеющих кое-какое отношение к тому, о чем автор собирается рассказать. В конце XIX века в Англии банковские кассиры пересчитывали золотые монеты на полированных деревянных столах. Однажды кассир одного из банков принес из дома большой кусок сукна, расстелил его на столе и уже на нем перебирал золото. Поначалу банковское начальство умилилось такому рационализаторскому предложению и заботе о золоте. Однако со временем в банке начали подозревать что-то неладное. Кассир обращался со своей суконкой, словно с новорожденным младенцем. Очень уж бережно разворачивал ее утром и сворачивал вечером. На выходной всегда уносил ее домой, а в понедельник приносил назад. Ту же самую или уже другую. Потихонечку, собственными силами, начали расследование. К прислуге кассира подослали ловкого человека. Прислуга оказалась болтливой, о своем хозяине рассказала немало, в том числе и о его странности. Каждый выходной он кладет на сковородку в кухне кусок сукна и сжигает. Тут уже все стало ясно. Высокопробное золото, металл мягкий. Даже если один человек просто-напросто передаст монету другому, она потеряет в весе, ну, конечно, не намного, какие-то крохотные доли миллиграмма, что можно определить лишь с помощью суперточных весов. Однако, как давно подсчитали специалисты, во времена, когда в обращении были золотые монеты, общий ежегодный итог таких вот неизбежных потерь составлял, если взять весь мир, многие килограммы. Эту вот невидимую глазом монетную пыль и собирал хитрый кассир. Слиточек получался небольшой, но это было халявное золото, и продолжалась забава не одну неделю. Кассира, не поднимая шума, вежливо вытолкали по собственному желанию. Какое бы то ни было обвинение, предъявить ему было решительно невозможно. Второй случай произошел в США уже в начале 20 века. Как-то в одном городке решили снести обветшавшую церквушку и построить на ее месте новую попригляднее. Едва об этом стало известно. К руководству церковной общины пришел приличный и уважаемый горожанин и предложил продать ему церковную крышу за весьма солидную по тем временам сумму в 8 тысяч долларов. Кровельное железо ему понадобилось, знаете ли, он строится хочет. Церковники крышу продали моментально, не задавая лишних вопросов. Приличные деньги сами плыли в руки. За голову они схватились уже потом, когда продолжение этой истории не удалось удержать в тайне. Церковь стояла рядом с предприятием, где рассыпное золото плавили в слитке. Лет 30 та самая монетная пыль, микроскопические частицы золота в прямом смысле слова вылетали в трубу. Изрядная их часть оседала где попало, отчего не было ни вреда, ни пользы, а часть оседала отнюдь нигде попала на церковной крыше. За эти годы ее накопилось столько, что заплаченные за крышу денежки казались сущим пустяком. Хитрован, расплавив железо, извлек из расплава чистейшее золото. Церковникам оставалось лишь скрипеть зубами и проклинать свою несообразительность. Не было ни малейших юридических оснований опротестовать совершенно законную сделку. «К чему это я? А сейчас?» На золотых рудниках и приисках повсеместно существовал интересный обычай. Раз в 2-3 года, обязательно нерегулярно, совершенно неожиданно, в одно прекрасное утро в контору врывались доверенные лица хозяина. Всех служащих быстренько выставляли на улицу, выносили документацию, а здания поджигали вместе с мебелью. Жгли старательно, чтобы осталась лишь громадная куча пепла который потом столь же старательно и долго просеивали через решета. Ага, вот именно. Человеческая натура далека от совершенства, а уж когда речь идет о золоте, причем неважно, где происходит дело — в России или в заграницах. Рабочие частенько имели возможность заныкать щепотку-другую золота, скатать его в крохотный комочек и спрятать на себе, где удастся, в меру изобретательности. После работы их обыскивали, конечно, но поверхностно и наспех, так что попадались единицы. Если проделывать это регулярно, курочка по зернышку клюет. В особенно выгодном положении оказались женщины, которых среди рабочих было немало. Им, в силу некоторых анатомических с мужчинами различий, прятать заныканное было гораздо проще. Настолько старательно их не обыскивали. Вы правильно поняли. Ага. Ворованное золотишко украдкой скупали служащие и хранили в тайниках как раз в конторе. Дома было слишком опасно, могли устроить обыск и устраивали. Под суд мало кто попадал за недостатком улик, а со службы улетал моментально с волчьим билетом. Конечно, в промежутках между поджогами немало золота успевало утечь на сторону. Но всякий раз в пепле обнаруживалось немало оплавленных кусочков драгоценного металла. Ну а затраты на постройку новой конторы были мизерными. Леса вокруг полным-полно, плотников хватает, достаточно нескольких дней, не Эрмитаж чай строили. Перевозка золота с рудников и приисков одно время напоминала эпизоды из приключенческих романов, и не худших. Осуществляли ее казаки местного войска, нанимавшиеся золотопромышленниками по соглашению с войсковым атаманом. Состав спецгруппы был определен заранее. Совершенно неожиданно трех-четырех из них вызывал местный казачий начальник, офицер или урядник, казачий унтер. Как люди, состоящие на службе, они являлись по любому вызову конно и оружно, как говаривали в Средневековье. Начальник совершенно буднично говорил «Однако, ребята, пора! Все!» Моментально приходил в действие отлаженный механизм. Казаки теперь не имели права ни заехать домой, ни разговаривать с кем бы то ни было посторонним, отговариваясь срочными делами. Ехали прямиком на самую натуральную явку, в ничем не примечательный дом обычного здешнего жителя. Там их уже ожидала пара-тройка повозок с ямщиками или по зимнему времени саней. Повозки или сани казались пустыми, но где-то в затке под всякими тряпками и тому подобным хламом Лежала опечатанная казенными орлиными печатями сумка с парой-тройкой пудов золота. Небольшой обоз спускался в путь, не вызывая ни малейшего интереса. Мало ли по какой служебной надобности, мало ли за какими грузами едут служивые. Если дорога до губернского города была достаточно долгой, на маршруте заранее устраивали несколько таких же явок, где можно было переменить уставших лошадей, поесть и переночевать. Отлаженная система действовала не один год. Нападения разбойного элемента все же порой случались, но происходили крайне редко, как раз из-за хорошо поставленной системы конспирации. Система эта значительно сократила маршруты с развитием сети железных дорог и пароходного сообщения. Но часть пути до ближайшей пристани или железнодорожной станции приходилось проделывать по старинке. Нападение грабителей на золотые пароходы На пароходы вообще сибирская история не зафиксировала. Вот нападения на поезда разбойничьих шаек, словно на Диком Западе, случались и не были чем-то уникальным, но не на золотые грузы, а на товарные составы. Так что, в конце концов, на нескольких железных дорогах с официального разрешения правительства все поездные бригады получили огнестрельное оружие. Еще одна любопытная подробность. Опять-таки, до появления железных дорог, собранное в Маринской и Нисейской тайге золото, везли не на запад, как следовало бы ожидать, а на восток, в Иркутск. Там была единственная на всю Сибирь золотоплавильная лаборатория, где самородное золото очищали от примесей, превращали в слитки, ставили пробу и государственное клеймо. А потом другие золотые караваны везли на запад уже слитки, уже в Тюмень где начиналась связывающая Сибирь и Россию железная дорога. Что характерно, эти караваны, шедшие под не такой уж и многочисленной казачьей охраной, не просто разрешали, а с превеликой охотой брали безбилетных пассажиров, тех, у кого не было денег заплатить обычным ямщикам. Чем больше таких пассажиров ехало на ящиках с золотом, тем лучше, тем безопаснее. Иные криминальные понятия того времени были довольно специфическими, неизвестными по другую сторону Урала. Перебить ямщиков и казачий конвой считалось обычным делом, но при наличии немалого числа пассажиров, в том числе стариков, женщин, детей, пришлось бы прикончить и их всех до единого, чтобы не осталось свидетелей. А вот трогать мирное население те самые понятия категорически запрещали. Ну, такая вот сложилась неписанная, но строго соблюдавшаяся традиция. Пассажиры для золотого конвоя были надежнейшим страховым полисом. Отдельная песня «Вольные старатели-одиночки», искавшие в тайге золото на свой страх и риск. Меж освоением русскими Сибири и американцами Дикого Запада есть немало общего, но имеется существенное различие в отношении к золоту. Когда золото обнаружили в Калифорнии в 1843 году, Вспыхнуло то, что очень быстро, с полным на то основанием назвали «золотой лихорадкой». Очевидцы событий оставили немало воспоминаний, так что нам прекрасно известно, как это выглядело. Город Сан-Франциско едва ли не обезлюдил. В порту длинным рядом стояли корабли-призраки, брошенные ушедшими на поиски золота экипажами. Сплошь и рядом вместе с капитанами-штурманами. Солдаты местного гарнизона в массовом порядке дезертировали, пускаясь в погоню за фортуной. Государственные и работавшие на частных лиц служащие покидали рабочие места толпами. Одним словом уходили в Калифорнию рядами и колоннами, да вдобавок с востока катился поток ловцов удачи, а в порты приплывали в немалом числе иностранцы. Среди золотоискателей был замечен даже генеральный прокурор Гавайского королевства в ту пору независимой державы. Высокопоставленный законник вульгарно дезертировал с поста и отправился искать золото, золото, золото. Удалось ли ему разбогатеть, автору пока что не удалось установить, но любопытство ради автор постарается когда-нибудь до этого докопаться. Золотая лихорадка совершенно не затронула только две категории населения. Русских поселенцев, оставшихся в тех местах после того, как русские калифорнийские владения, именовавшиеся «Форт-Росс», были проданы американцам, и приверженцы церкви святых последних дней, более известные как мормоны. По их вере золото было дьявольским наваждением, от которого следовало держаться подальше. Вообще-то так сложилось, что первооткрывателем калифорнийского золота оказался как раз мормон, то ли плотник, то ли возница, в точности не помню. Как сто лет назад крестьянин Марков на Урале, он нашел в каком-то ручке светлые камешки, Моментально определил, что это такое, широко оповестил общественность о своем открытии и сам занялся промывкой золота. Ну, что ж, как говорится, в семье не без урода. Этот субъект — исключение среди мормонов. Подобные отщепенцы встречаются среди исповедующих всевозможные религии. Кстати, золото ему счастья не принесло. Не только не разбогател, но в конце концов спился, забродяжничал и умер где-то под забором. Так вот, подавляющее большинство вольных старателей составляли приехавшие из России, а из сибиряков стараться пускались исключительно те, кто не имел ни кола, ни двора, ни семьи, ни дома. Крепкие хозяева золотой лихорадки не поддались нисколечко. К тому же многочисленные в Сибири старообрядцы, в точности как мормоны, считали золото сатанинским наваждением, к которому и близко подходить не стоит, не говоря уж о том, чтобы брать в руки. Очень часто и старообрядцы, и канонические православные, наткнувшись в таге на золото, тщательно маскировали все его следы и молчали о своем открытии, как убитые. Первые руководствовались верой, вторые – житейскими побуждениями. Не без оснований опасались. Если о золоте станет известно энтим городским, непременно устроят рудник или прииск, а значит, нахлынет множество гулящего народа с присущими ему пороками. Традиционный уклад жизни и строгая устоявшаяся мораль понесут немалый ущерб. Да вдобавок начальство замучает всевозможными казенными повинностями, вроде гужевой. Так что пусть уж золотишко и дальше лежит себе с Богом в безвестности. Жить будет спокойнее. Замечательный писатель-геолог Олег Куваев умер до обидного рана, в 41 год. Подобно одному из своих героев, сорвал в дальних маршрутах сердце но написать успел не так уж мало, и его книги не одно десятилетие были у советских геологов культовыми. Не любит автора это словечко, но другого, пожалуй, не подберешь. В его лучшем произведении, романе «Территория» четко и наверняка с натуры описано отношение к золоту простых работяг геологической партии. Мужики, работавшие на восточной разведке, были старыми кадрами, знавшими золото реки, так Куваев довольно прозрачно называет Колыму, или иных мест. Золото само по себе не вызывало у них никаких эмоций. Тусклый грязноватый металл, имеющий дурную лишнюю ценность. Очень опасный металл, если у тебя мозги пойдут на бикрень, как у такого-то и такого-то в таком-то и таком-то году. Действие романа происходит где-то в начале 50-х годов прошлого века. Но именно так к золоту относились и коренные сибиряки до революции. В советские времена разведка золотых месторождений часто не представляла никакого труда. Местные попросту вели геологов к тому месту, где золото обнаружили, и промолчали о нем еще их отцы, а то и деды. Власти деятельности вольных старателей не препятствовали нисколечко, просто-напросто потому, что не имели такой возможности. Чтобы воспрепятствовать одиночкам уходить в необозримую тайгу или ловить их в этой тайге, потребовалась бы армия не меньше. Так что, в отличие от промышленников, одиночки никаких таких лицензий не выправляли. В тайгу за золотом отправлялся всякий, у кого возникало такое желание. Вот только предприятие это было смертельным риском, на который пускались люди определенного склада характера. Двужильные, бесшабашные, отмороженные на всю голову. С тайгой шутки плохи. Дело даже не в зверях, которых тоже немало. Причем медведь летом, в общем, сытый и благодушный. Гораздо опаснее лось. Животное свирепое и сварливое, способное в два счета затоптать неосторожно попавшегося ему на глаза странника. И росомаха, умная, хитрющая тварь, тоже не подарок. А вот рысь, кстати, на человека нападает крайне редко. Главным образом тогда, когда ходит с котятами. Автор может судить по собственному геологическому опыту молодых лет. Два месяца мы стояли небольшим лагерем на участке тайги, принадлежащем рысе. Вреда от нее не было ни малейшего, разве что иногда орала ночами как кошка. Только раз в десять посильнее. Не в наш адрес. Для собственного удовольствия. Зато частенько, привлеченная вкусными запахами, средь бела дня подходила буквально на несколько метров к нашей полевой кухне. Павариха прозаически крыла ее матом, швыряла пустыми консервными банками, рысь обиженно фыркала и удалялась в тайгу. Так вот, дело даже не в зверях. Самое страшное в тайге — сломать ногу или получить какую-то другую травму, с которой человек не сможет даже ползти. В этом случае, и автор нисколечко не преувеличивает, можно в два счета погибнуть даже не в глухомане — метрах в ста от автомагистрали с оживленным движением. Криков о помощи в проезжающих машинах попросту не услышит. Если поблизости нет деревень, не бывает грибников или ягодников – дело труба. Потребуется вовсе уж фантастическое стечение обстоятельств, чтобы кто-то остановился на обочине и отошел в тайгу на эти сто метров. Старателей подстерегали и свои специфические опасности. Если их ловили на принадлежащих уже кому-то златоносных землях, В полицию не волокли, решали вопрос на месте, просто и незатейливо. Покойник уже никому не способен пожаловаться. К тому же частенько зверье очень быстро и косточек не оставит. Тот же волк не только ест мясо, но сплошь и рядом перемалывает зубами и кости. На ничейных землях, возвращавшихся из тайги старателей, часто подстерегали охотники, специализировавшиеся как на добыче именно на них. До пошлого грабежа они не опускались. Гораздо рациональнее было всадить пулю в спину и посмотреть, что у покойничка есть при себе интересного. Добавьте к этому возможную тяжелую хворь, голодную смерть, когда продукты кончаются, а дичи или рыбы не удается раздобыть. Многие так и не возвращались из тайги. Но сколько их там сгинуло в безвестности, никто никогда не узнает. Сами понимаете, не велось даже подобие статистики. Да добавьте к опасностям еще и то, что можно примитивно заблудиться. Ни карт, ни компасов у старателей не имелось отроду. Достаточно опытный и хладнокровный человек, заплутав, постарается вернуться к тому месту, где сбился с дороги. Тот, кто запаникует и начнет метаться, пропал. Был один случай, а, впрочем, это личное и малоинтересное. Главное, автор этих строк не запаниковал, сбившись с дороги, иначе вы бы сейчас эту книгу не слушали.